Глава восемнадцатая. Ко мне уже раз десять постучались с самыми разными вопросами. И где я буду завтракать? И не принесли ли мне завтрак в постель? И что я именно желаю на завтрак? Если честно, я надеюсь на завтрак с Данилевским. Все же в словах бабули есть рациональное зерно. Мне следует получше узнать мужа, а вдруг у нас найдутся какие-то общие интересы. Сегодня я более придирчиво подхожу к выбору наряда – Бабуля, конечно, утверждает, что Данилевский от меня без ума, но она всегда была известной сказочницей и любила приукрасить реальность еще при жизни. А сейчас ее и вовсе понесло. Так что... Выбираю удлиненное платье с поясом и в крупных цветах. Это из тех, что мы покупали с мамой. Я пока не решаюсь надеть подарки мужа. Я не привыкла к такой дорогой одежде. Спускаюсь вниз и узнаю от Селима, что Давид уехал и вернется только к выходным. Просто класс! Вот пусть бабуля теперь только попробует за него заступиться. Ничего не сказал, не предупредил, умотал на неделю. И это в медовый месяц. Безобразие какое-то. О том, что для меня его отъезд оказался новостью, не признаюсь. Деловито хмыкаю, как будто я в курсе, а сама достаю телефон, чтобы написать гневное сообщение – И с отчаянием понимаю, что у меня даже его номера нет. А главное, взять не у кого. Представляю, как будет потешаться надо мной персонал, если я попрошу у них телефон собственного мужа. «Так, где вам накрывать? В столовой, на балконе или в беседке?» Переспрашивает Селим, а я вздыхаю и безнадежно машу рукой. «Давайте в беседке». Пока несут завтрак, решаю пройтись к пруду. Вчера в потемках ничего было не разглядеть. Интересно стало, как там при дневном свете. И совсем, если честно, хочется заново пережить те ощущения, которые вызвал во мне поцелуй Данилевского. Пускай и без Цефея. Хотя без него, конечно, не то. Без Данилевского. Уголок оказывается в самом деле очаровательным. Пруд, живая изгородь, стриженые аккуратные кустарники. Вот только... Что это? Подхожу ближе. У пруда под изгородью стоит высокая подставка, на которую обычно ставят вазоны с цветами. Только сейчас на ней не вазон, а корзинка. Небольшая плетеная корзинка, ручка красиво перевязана белой лентой, а в корзинке малина, крупная, спелая, и большой персик. Ну, хоть перепелку не стал туда совать. Я их вчера объелась, этих перепелок. Зато визитку вложил. Дрожащими пальцами беру визитку. «Данилевский Давид Давидович». Номер телефона, электронная почта. Переворачиваю. «Я надеялся, что ты сюда придёшь. Доброе утро, Марта». Подношу визитку к губам, поспешно целую размашистые буквы и прячу визитку в карман. Внимательно осматриваю небосклон. «Вчера Давид показывал вон туда, в сторону изгороди». «Точно!» «И что это значит?» «А то, что корзинка с малиной стоит на том самом месте, где Цефей был в своем пике. Краснею, достаю визитку и еще раз десять перечитываю записку мужа. Какой у него красивый почерк, оказывается. Хотя, чему удивляться. Какой бы из него был полиограф, если бы он как курица лапы писал? Как я, например. Пробую одну ягоду, сладкая. Если бы Давид был здесь, я бы его тоже угостила». Представляю, как он берет у меня из рук малину одними губами, а потом облизывает пальцы и чуть не роняю корзинку. Лучше вернуться. К тому же хочется поблагодарить Давида за внимание. В беседке уже накрыт стол, и я чувствую, что проголодалась. «Чай или кофе?» – спрашивает девушка, чье имя я не помню. Не помню, но знаю, потому что на груди у нее приколот бейджик с именем. «Зарета. Горничная». «А это откуда?» – показываю на бейджик. «Это хозяин распорядился», – отвечает Зарета. «Так вам легче будет всех запомнить». Щедро посыпаю творог малиной из корзинки, завожу в телефонную книгу номер Данилевского и подписываю «Давид». Хотела написать муж, но в последний момент передумала. Все же он не совсем муж, потому что брак у нас тоже не совсем брак. Если что, потом переименую». И когда представляю это, если что, снова невольно краснею. Как же сложно с этими мужьями. Делаю фото и отправляю Данилевскому. Он в сети, просматривает сообщение практически сразу, и следом раздается звонок. Проснулась? А где мое селфи с персиком? Здравствуйте, Давид. Даже не скрываю, как рада слышать его голос. Да, я завтракаю. Прогулялась к пруду и нашла ваш подарок. «Что ты, Марта? Разве это подарок? Это просто знак внимания. Зато очень вкусный знак. Он на миг замирает. Я даже дыхания не слышу. И я подумал, что ты захочешь прийти туда с утра. Вы угадали? Мне стало жутко интересно увидеть, как выглядит чёрная дыра днём. Мы с ним молчим, и мне даже молчать с ним нравится. Почему вы не сказали, что уедете?» «Я не знал». Мне позвонили очень рано, и мне было жаль тебя будить. Я не слышала гул. Вы очень рано улетели? Если ты про Звезду Смерти, то я ее не брал. Меня отвезли машиной на самолет. Не могу решиться спросить, куда он улетел. Мне все кажется, что я не имею права интересоваться его делами. Но я знаю, что ему будет точно приятно увидеть и услышать. Делаю селфи, поднеся персик к губам, и отправляю в мессенджере. «Давид», — говорю затем чуть ли не шепотом, — «возвращайся скорее». И у меня в лёгких заканчивается воздух. После нашего разговора с Давидом настроение делается лёгким и воздушным. Я сама бы сейчас взлетела, если бы умела. Чувствую себя воздушным шариком, ярким и праздничным. Вспоминаю каждое сказанное им слово, вспоминаю его дыхание в динамике. А как он сказал, что ему не хотелось меня будить как будто он со мной рядом лежал и не хотел. Закрываю глаза, представляю себя с Давидом в одной постели, и по венам будто пропускают электрический ток. Это же как приятно, наверное, лежать у него на плече, когда он поглаживает мои волосы, точно как бабуля ночью. Пропускает их сквозь пальцы, и они струятся, как шелк. А я утыкаюсь ему в грудь, обнимаю за шею. У него теплая кожа и твердая грудь. Точно, как была в моем сне у бабуля. Вздыхаю и понемногу спускаюсь с небес на землю сдувшимся шариком. Если бы можно было с ним только лежать, обниматься, разговаривать. Ну ладно целоваться, но Данилевскому нужно больше, а я не могу. Из-за того, что он в курсе, как и где, и со стопроцентной вероятностью с кем, случился мой первый раз. Не могу и все». Сколько я не думала над тем, что произошло, получается какой-то замкнутый круг. Я уже раз сто пожалела, что обманула Росомаху, села в его машину и приехала в его дом. И сколько же о том, что перепутала те треклятые комнаты. Потому как хоть Росомаха и поверил, что я одна из массажисток Лейлы, поначалу он точно не претендовал на мои услуги. Он вообще спать пошел, по крайней мере, зевал он вполне натурально. Когда я пришла в его комнату, Росомахи там не было. Ладно, пускай он ушел в туалет. Но когда я ложилась в постель, она была не измята. Это я хорошо помню. Шелковые простыни были ровными, гладкими и прохладными. Я до сих пор кожей ощущала эту прохладу. Допустим, Росомаха аккуратист и заправляет постель перед каждым походом в туалет. Допустим, я так долго слонялась по дому в поисках еды, что он успел выспаться. Всему при желании можно найти объяснение и все же. Все могло быть намного хуже. Если бы меня не украл этот мерзавец Максут, Азат выдал бы меня замуж за Тузара Донбекова. Конечно, тут можно поспорить. Я могла не выходить за Донбекова, а сесть в самолет и улететь домой. Но беременность мамы и долги отчима никто не отменял. Я могла дрогнуть и согласиться на брак которые никто не обещал делать, ни не ни договорным. И тогда я никогда бы не узнала о Данилевском. От одной этой мысли заходится сердце. «Так что тебе не так, дуреха?» Голосом бабули вызывает ко мне внутренний голос. «Ты влюбилась по уши в потрясающего мужчину, от одного взгляда на которого у тебя дрожат коленки. Этот мужчина хочет тебя так, что у него дым из ушей валит». И вдобавок ко всему, это твой законный муж. Что не так, Марта?» Строгий голос бабули перерастает в требовательный рык Данилевского. И я даже голову в плечи втягиваю. А затем отмахиваюсь обеими руками, как будто они вдвоем на меня наседают. «Все так. И не так. Каждый из нас получает в этом браке что-то для себя. Что хочет получить для себя Данилевский?» И как с этим вяжется корзинка с малиной и персиком, оставленная на месте, куда он привез меня в надежде на эм, углубление, так скажем, наших брачных уз. Если у нас будет секс, это сделает наше совместное проживание более приятным и легким. А вот здесь для меня и вовсе включается большой светящийся красным знак «Стоп». И ничего особо поделать я не могу, как бы бабуля не уламывала меня уступить Данилевскому. Я хочу, чтобы он любил меня, а не только хотел. А кто может заставить Давида меня полюбить? Никто. Даже бабуля. И еще это его честность и прямолинейность. Если бы он сказал, что случайно увидел меня и влюбился без памяти, я бы с готовностью поверила. Пусть бы соврал, что ли. Госпожа Данилевская, куда нести учетные книги? Раздается надо мной услужливый голос, и я вздрагиваю. Я все еще сижу в беседке, передо мной почти пустая корзинка из-под малины. Забыла спросить, Данилевский сам собирал для меня малину? За замком есть малинник, я видела. Какие книги? Не могу так сразу сообразить. Давид Давидович распорядился предоставить вам финансовые отчеты и расходные документы. Селим стоит на вытяжку, как будто перед ним не я, а сам Данилевский». «Вот я и спрашиваю, куда их нести?» «Что значит нести?» «Я все еще не понимаю. Разве они не в файлах?» Селим смотрит на меня с таким изумлением, как будто я сказала, что прилетела с другой планеты, и он обнаружил у меня парочку щупалец, которые я не замечал раньше. «У нас все записано в учетные книги, все чеки подклеены». Он говорит даже с некоторой обидой. «Все как должно быть». «То есть вы хотите сказать, что все записи о хозяйственной деятельности и обслуживанию замка ведутся вручную?» Доходит до меня смысл сказанного. Селим гордо кивает, а я едва сдерживаюсь, чтобы не присвистнуть, представив объем этих талмудов. Я же надеялась, что мне скинут данные в ноутбук, и можно будет анализировать их, сидя в беседке и мечтая о Данилевском. «Фу ты!» В смысле, дыша воздухом и наслаждаясь красивым пейзажем». «Все-таки замок у Давида находится в очень красивом месте. Я нигде не видела такой сочной зелени и такого разнообразия ее оттенков. Но, видимо, не судьба». «Ладно». «Поднимаюсь с удобного дивана». «Здесь есть подходящая комната с письменным столом?» «Есть», – кивает нерешительно управляющий. «Кабинет хозяина. Но я не уверен, что там можно...» «Мне здесь можно все. Напоминаю на всякий случай». «Показывайте его кабинет. Надеюсь, там есть балкон?» В такой прекрасный солнечный день не очень хочется сидеть в унылых стенах кабинета. Но если нет балкона, может, получится открыть окно? Селим провожает меня на верхний этаж одной из башен замка. «Ага, красиво. Кабинет круглый, много окон. Есть боковой выход на широкий балкон и выход к лифту». «Мне нравится», кивая управляющему. Несите ваши талмуды сюда. Что, простите? Переспрашивает он. Книги учетные несите. Говорю нетерпеливо, и он испаряется. А я обхожу кабинет с интересом, рассматривая интерьер. Оформление говорит о том, что я уже давно и так поняла. У моего мужа отменный вкус. Несколько стеллажей от пола до потолка забиты книгами. Достаю одну. Вместо букв, значки и крючки. Наверное... Какой-то древний язык. Ставлю книгу обратно и поглаживаю потрепанные крышки. Мне приятно касаться предметов, которых касались руки Давида. Кажется, будто каждый из них хранит тепло его рук. Замечаю, что за большим письменным столом нет кресла. Правильно, за столом Давид обычно сидит в своем кресле, только высоту регулирует. Надо притащить себе один из стульев или попросить Селима. Подхожу к столу, глажу отполированную поверхность. Мой взгляд привлекает фотография в рамке, которая стоит с правой стороны. Беру рамку в руки и разворачиваю. Несколько минут бездумно таращусь на фотографию привлекательной девушки со светлыми волосами и серьезным взглядом. Очень привлекательной. Которая стоит на столе у моего мужа. Пускает договорного, но... Что ты сразу так расстраиваешься, Марта? Может, это его сестра или мама в молодости? Начинает внутренний голос, но я знаю, что это не так. Не знаю, откуда, но внутри как будто целая сирена завывает, а моя интуиция в холостую, как правило, не срабатывает. Это не просто девушка, и ее фото не просто так стоит на столе у моего мужа, там, где обычно ставят фото своей семьи, детей и любимых женщин. Мне даже не важно, спал он с ней или нет, неважно, почему он на ней не женился. Важно то, что здесь нет ни моего фото, ни фото с нашей с ним свадьбы. А она есть. Похоже, сердце моего мужа не свободно. И как бы я ни хотела, он меня не полюбит. А значит, все мои глупые мечты так и останутся мечтами. Всё, на что я могу рассчитывать – приятное и лёгкое совместное проживание. Нет, Данилевский, этого не будет. И о моих мечтах тебе точно знать не обязательно. Несите всё обратно. Говорю работникам, которые появляются со стороны лифта с коробками, полными книг для записей формата А4. И я передумала, возвращаюсь в беседку. И хоть не подаю виду, но внутри так горько и пусто, как будто я застала Давида в постели с этой девушкой. Хотя нет, наверное, я тогда бы точно умерла».